глава третья. София проснулась задолго до звонка будильника, лежала, слушала стук собственного сердца, смотрела в окно, небо только-только начинало светлеть, где-то на горизонте всходило солнце, прогоняя ночную тьму. Она думала. Если бы накануне в это же время кто-нибудь разбудил ее и сказал, что она скоро устроится на работу Ань-Ян в Императорский дворец, и не куда-нибудь, а к детям Его Величества, София только улыбнулась бы нелепой и глупой шутке, ей до сих пор казалось, что все это сон. Нет, конечно, не сон, но... Кто знает, вдруг император успел передумать. Сейчас она приедет во дворец, и ей скажут «Извините, но Его Величество приняло решение не в вашу пользу». Странно и даже немного забавно, но София не верила в такую возможность. Вспоминая а р о н а Нет-нет, глупо, я никогда не н а з ы в а й его по имени, никогда. Вспоминая Императора... Да, вот так. Она почему-то не сомневалась, если бы он передумал, попросил бы своего секретаря предупредить Софию, чтобы она не тратила время и не приходила во дворец. «Почему ты так думаешь о нем, София?» — прошептала девушка, прижимая ладони к глазам и вздыхая. «Ты же его совсем не знаешь». «Не знаешь». Что-то внутри противилось этому утверждению. София пыталась спорить с собой, но... Толку было мало, ведь с сердцем спорить бесполезно. «Удачи, моя девочка», — шепнула дочери на прощание Синтия Тали, пока Розе и Лиза, всхлипывая и шмыгая носами, лезли обнимать Софию. «Я постараюсь как можно чаще, как сможешь. Не переживаем, исправимся». «И ты тоже», — заявила э Лиза, громко звенящим от сдерживаемых слез голосом, и... «Выйдешь замуж за принца, вот!» София улыбнулась, но от этой улыбки веяло горечью. Вряд ли хоть один принц сможет сравниться с... Не называй его по имени, не называй. «Обязательно выйду, лис. Хотя еще лучше сосватать к о г о н и б у д ь из принцев, тебя или Рози». «Нет уж», — сказала Айла Тали полушутливо-полусерьезно. «С аристократами связываться не стоит, неважно, принцы они или просто...» выбирайте себе женихов из нашего круга. Софи? Я знаю, мам. Она чмокнула мать в щеку. Не волнуйся. Нет, все-таки это даже полезно, не иметь возможности рассказать о том, куда именно ее взяли на работу, иначе мама от беспокойства точно с ума сошла бы, а так она просто слегка волнуется. Подхватив две большие сумки на сбор, которых София потратила накануне полдня, девушка, напоследок расцеловав еще раз с мать и сестер, выскользнула за дверь и села в заказный Макмобиль, который должен был отвезти ее к императорскому дворцу. В сумках было только самое необходимое на первое время. В конце концов, не в тюрьму же ее сажают. Если что, выберется домой за тем, что понадобится. «Вот А интересно, а где она будет жить?» Возле входа во дворец Софию ждали двое слуг, уже знакомые мужчины средних лет в темно-синей форме и совсем юный парнишка в зеленом. «Доброе утро, Айла Тали», — кивнул старший, как только София вышла из м а к м а б и л я «Я провожу вас в кадровую службу. Дик, бери сумки и неси их в комнату». Парень, не мешкая, залез в багажник, и София поспешила следом за знакомым слугой внутрь дворца, хотя... «Знакомым ли?» «А как вас?» — начала она, но не договорила. Мужчина ответил, улыбнувшись. «Я Трей Грин. Внутренняя служба дворца. Извините, что не представился в прошлый раз». «Не думали, что меня возьмут?» — спросила София шутливо. Она бы ничуть не удивилась, получив ответ «да», но Трей покачал головой. «Нет, просто был немного в мыле. Забыл. В целом, то, что вас... А давайте на «ты». «Да, конечно». В этот момент они, как и накануне, вошли в помещение с лифтами, и Трей нажал кнопку «вверх». Двери сразу открылись, и мужчина, шагнув в кабину, продолжил. «Так вот, то, что восприняли, в целом неудивительно». София вошла следом. «Это из-за закона?» «Не только». На этот раз Трей нажал кнопку с цифрой «пять». «Да, его величеству не важны титулы, но он не сумасшедший, чтобы везде и всюду давать привилегии нетитулованным магам. Просто видела бы ты тех, кто приходил до тебя». «Двоих а я видела. Их было больше. И все они...» «Такое впечатление, что сами носят фамилию Альга. Чем кичаться? Непонятно». «Среди Аньян очень мало аристократов», — пояснила София. Крайне мало, а те, что есть, слабые маги с даром еще меньшим, чем у меня. Их задевает, что приходится прислуживать, и они принципиально не идут работать к простым людям». «Вот именно», — кивнул служащий. Двери открылись, и они с Софией вышли из лифта. «Его величество очень раздражает деление на простых и сложных людей. Ты этого недостатка лишена, в отличие от остальных кандидаток». «Так... Ну вот, мы пришли». София огляделась. Широкий коридор, по которому проходили разные служащие, был таким длинным, что его конца она не могла увидеть. Двери здесь имелись, но не резные, а обычные деревянные. Возле одной из темно-красного дерева они стояли сейчас с Треем. «Иди. Тебя оформят, думаю, меньше, чем за час, а потом наверняка опять меня вызовут проводить в твою комнату». «А где я буду жить?» София не смогла удержаться от вопроса, и от неожиданности приоткрыла рот, когда ее новый знакомый, усмехнувшись, ответил «Рядом с Агатой и Александром, конечно!» За дверью находилось огромное помещение с высоченным потолком, похожее на библиотеку, только вместо книг на стеллажах стояли какие-то папки. Здесь могло поместиться множество служащих, но за длинными широкими столами, поставленными буквой «Г», Сидели всего четыре человека, три женщины и мужчина. Айла Тали, одна из женщин, находящаяся ближе всего к Софии, подняла голову. «Идите сюда и садитесь рядом со мной». София, л а в я на себе взгляды присутствующих, подошла ближе и опустилась на стул возле стола. «Меня зовут Дороти Таабл. Я младший кадровый сотрудник». «Сейчас мы с вами оформим все документы, затем вы получите зарплату за полгода у нашего старшего сотрудника, а потом будете беседовать с главным дворцовым управляющим». «Это со мной!» — послышался сзади веселый голос, и София, обернувшись, увидела, что единственный мужчина в комнате, широко ей улыбается, пожилой аристократ с совершенно седыми волосами, усами и бородкой, одетый в белую форму. Стало интересно, почему у всех разная ф о р м ы Вот, кстати, у Дороти Таабл форма голубая. Отчего? Но спрашивать сейчас было неудобно, поэтому София промолчала. «Держите договор», — продолжала говорить младший кадровый сотрудник. «Все проверьте, пожалуйста, и, если согласны, поставьте подпись на каждой странице. Внимательно прочтите все пункты, это важно». София кивнула, углубилась в договор и почти сразу удивленно округлила глаза. График работы по 8 часов в день с понедельника по пятницу. Первые 6 месяцев работник обязуется работать сверхурочно с выплатой заработной платы за эти месяцы в стопроцентном размере в день устройства на работу. Количество рабочих часов будет фиксироваться в табеле. В случае, если работник через шесть месяцев будет состоять на службе, работодатель обязуется выплатить работнику заработную плату за все отработанные выходные плюс премию за переработку. Размер премии не регламентируется настоящим договором и определяется лично его величеством. Заработная плата за выходные? Премия за переработку? — О, защитница, это шутка? — а София откнула пальцем в договор и подняла глаза на Дорте Таабл. — Я ничего подобного не обсуждала с императором. Его Величество сам просил внести этот пункт, — ответила женщина, и губы ее чуть дрогнули, словно ей захотелось улыбнуться. — То есть не волнуйтесь, он в курсе. И вообще его подпись уже стоит, он все читал. Осталось только поставить вашу. — Сам просил. «Подписал?» София изумленно заморгала. «Может, она спит и видит сон? Слишком невероятно! Мало того, что зарплата за полгода вперед, так еще и за выходные заплатят и за переработку, если она справится». «Вот именно если». «А тут есть пункт, объясняющий, что будет в случае увольнения?» «Конечно, тут есть все. Читайте дальше». София продолжила чтение и через минуту нашла то, что ее интересовало. В случае увольнения работника по его инициативе или инициативе работодателя, выданная заработная плата подлежит возвращению с учетом отработанного работником срока. Оставшаяся сумма будет возвращаться работником через подоходный налог в течение пяти лет. Когда София читала, ее бросало то в жар, то в холод. «Конечно, зарплату придется вернуть, но одно дело сразу и совсем другое в течение пяти лет, выплачивая налоги. Это не так ощутимо». «Император...» — Софию вновь бросила в жар. «Защитница, как же она ему благодарна!» «Прочли? Тогда подписывайте скорее». Дрожащей рукой София взяла ручку со стола и быстро подписала каждый листок. Невольно покосилась на широкую размашистую подпись Его Величества рядом с печатью. От каждого р о с ч е р к а каждого изгиба шли волны силы и уверенности в себе. «Отлично. А теперь, будьте добры, снимите свой браслет связи». «Что? Браслет связи. Я выдам вам новый. Перенесу всю информацию из вашего старого браслета. Не волнуйтесь, ничего не потеряется. Это необходимо сделать из соображений безопасности». Дороти Таабл достала из ящика стола прозрачную коробочку, в которой лежал черный браслет, и протянула ее Софии. «Держите, открывайте, доставайте. Потом надо будет подписать ведомость о выдаче браслета. Это у нас идет отдельно». София открыла коробочку, которая оказалась не коробочкой, а материальным защитным куполом, и вытащила наружу браслет, и в который раз за сегодняшний день изумленно выдохнула. Драконья кожа и прозрачный кристалл слеза вечности. Значит, в огне не горит. Такие браслеты связи стоили б ы с н о с л о в н ы х денег, и далеко не каждый аристократ мог позволить себе подобный артефакт. Пока София стягивала старый браслет, Дорти Таабл продолжала говорить. «Он под иллюзией. Вне дворца все будут видеть обычный браслет, похожий на ваш прежний. От прежнего этот браслет отличается не только тем, что не горит в огне». Память на номера связи увеличена и доходит до тысячи. Зачем столько? Кроме того, в браслет встроено несколько защитных заклинаний, в том числе ментальные. Следилка, конечно. И самое главное... Айла Таабл дождалась, пока София застегнет браслет. Сферический экран засветился и сразу разделился на три части. Сверху и снизу золотое и белое поля — Посередине — время, дата, температура воздуха и пространственные координаты. Если нажмете на золотую область, браслет сразу соединит вас с его величеством. София на пару секунд перестала дышать от удивления. «Я думаю, не стоит объяснять, что нажимать следует только в крайнем случае». «Да уж», — пробормотала девушка, «а только нажать?» «Еще голосом можно, но ну и в самом крайнем случае ментально». Инструкция внутри браслета есть, почитайте обязательно. Ментальный вызов работает только с императором. Конечно, это слишком сложно и вообще вряд ли понадобится. Э, так, дальше. Да, Белая область — это все остальные контакты. Кстати, давайте свой браслет перенесем в ваши личные номера, а то там сейчас только стандартные служебные. Дорти т а б л поднесла старый браслет Софии к новому, Плотно прижала экраны друг к другу, и через десять секунд из обновки послышался бесстрастный женский голос. Синхронизация завершена. С ума сойти. Софии страшно было представить, сколько может стоить это ч у д а а р т е ф а к т о р и к и «Все. Подписывайте ведомость. Я отдала вам браслет, а вы его приняли. При увольнении сдается обратно? Естественно». София, пробежав глазами текст, подмахнула ведомость, и Айла Таабл, забрав бумажку, указала на стол коллеги. «Мы с вами закончили. Идите за зарплатой». Справа от Дорти сидела женщина чуть постарше, со строгим пучком на макушке и тоже в голубой форме. Кивнула София, о п у с т и в ш и й с я на стул возле ее стола, и сказала, «Меня зовут Олли Эгайра. Я старший кадровый сотрудник. Отвечаю в том числе за заработные платы». Если в дальнейшем у вас возникнут какие-то вопросы, Айла т а л и милости прошу. Понедельник-пятница с десяти до шести. На всякий случай лучше приходить после четырех. София понятливо кивнула, пока вопросов по зарплате у нее не имелось, да и получать следующую она будет еще не скоро. Держите. Олли Гайра протянула девушке конверт. Это договор из императорского банка с номером счета. Ваша зарплата уже там. «Здесь во дворце есть отделение, где можно снять деньги, так что пользуйтесь. Но только после того, как вы лично отнесете им подписанный договор. Подписать можете попозже и не здесь, а у себя в комнате. В банк сходите, когда появится время. Распишитесь в ведомости, что я отдала вам конверт». София поставила очередную подпись и после этого услышала вопрос, заданный тем самым аристократом дворцовым управляющим. «Оля закончила? Могу теперь я поговорить с девочкой?» «С девочкой?» В другой ситуации София немного обиделась бы, но мужчина сказал это так, что обидно не было, да и, по сравнению с ним, она точно девочка. «Да, Бруно, можете», — ответила ей Айла и Гайра и отпустила Софию. Девушка в очередной раз сменила стул, уселась напротив управляющего и, сложив руки на коленях, приготовилась слушать. «Приятно познакомиться с вами, София», — сказал мужчина, сразу же отвергнув безэмоциональное Айла Тали. «Меня зовут Бруно Влатериус. Вы можете называть меня просто Бруно. Я, как вы поняли, главный дворцовый управляющий. Сразу скажу, что я не ваш начальник, но если у вас будут вопросы, касающиеся жизни здесь, обращайтесь. Все остальное к его величеству. Если вам понадобится отлучиться, сначала о п о в е щ а е т е его, д о г о в а р и в а е т е с ь потом с о о б щ а е т е мне и охране». «Охра...» «Да, н а охране. С этим строго. Причем сообщайте, во сколько вернетесь. Если не придете вовремя и не сообщите о задержке, вас сразу начнут искать. Э, дальше. Во сколько начинается ваш рабочий день, думаю, вы уже знаете...» «Да, разумеется. Что касается питания, на первом этаже у нас кухня и столовая, там можно поесть в любое время дня и ночи. а Завтрак с пяти до восьми утра, обед с двенадцати до трех, ужин с ш е с т до девяти. В промежутках тоже есть еда, но уже по принципу, что осталось. Вы можете приходить в любое время, можете вообще не приходить, это по желанию. Каждый должен заботиться о себе самостоятельно. Никто не будет бегать за вами с криком «София, обед!». «Я понимаю. А там...» «Бесплатно». у п р а в л я ю щ и й сразу п о н я л о чем она хочет спросить. «Конечно, без изысков, но очень вкусно. Так что приходите. Но я настоятельно рекомендую тратить на питание полчаса сорок минут максимум. Иначе получите выговор. За этим у нас следят». «Ясно». София кивнула, и пока Бруно вновь не заговорил, спросила, «А почему у всех разная форма, и какая будет у меня?» «Никакой. Одевайтесь во что угодно». «Ну, в пределах разумного, естественно. Вы не относитесь к слугам, вы работник особого статуса, в договоре это указано. Что касается формы, тут все просто. б е л а е у руководителей и личных слуг императора и императрицы, синяя у рядовых слуг, голубая у распорядителей, з е л е н ы е слуги младшего звена, что называется, подай-принеси. Теперь Софии все стало ясно, действительно удобно, сразу видно, кто есть кто». «Есть еще серая форма, может, пока вам не попадалась? Она у всех поваров, кроме главного. У него, как у руководителя, форма белая. Так, что я еще не сказал? Кажется, все, хотя...» Бруно, задумчиво прищурившись несколько секунд, смотрел на Софию, а потом произнес, понизив голос, «Постарайтесь не конфликтовать с императрицей». «Конечно. Зачем же мне конфликтовать?» София улыбнулась. «Мне нужна эта работа». «Вам-то понятно, но Ее Величество у нас не слишком любит нетитулованных. Кроме того, она... довольно-таки ревнива. Будьте осторожны». София невольно смутилась. Ревнива. «Нет, разумеется, она никогда не станет соблазнять императора, но мечтать запретить невозможно». «Спасибо, я учту». Пару минут спустя за Софией вновь зашел Трей Грин. На этот раз, чтобы проводить ее в комнату, которую выделил император. Когда они вошли в лифт, София сразу заметила, что Трей нажал самую верхнюю кнопку с надписью П.Э. Что такое П.Э? Парадный этаж, самый верхний в главной башне. Есть, правда, еще чердак, но лифт туда не ходит, по лестнице надо идти. София немного помолчала. Спрашивать побоялась, да и толку спрашивать, она все уже поняла. Трей в и д говорил, что она будет жить рядом с наследниками. А где они могут жить, если не на парадном этаже? А кто еще там живет? На парадном находятся только личные комнаты, правящие ч и т ы и их детей. Есть игровая комната, гостиная, танцевальный зал, столовая, бассейн. Ба... Да, Трей улыбнулся. «Конечно, и бассейн есть. В замке на парадном этаже, и еще один снаружи в парке. Все постепенно изучишь, не волнуйся. Первое время, правда, придется ходить с сопровождением, но потом разберешься». «Бассейн!» «София чуть не подпрыгнула. Может, она сумеет ходить туда вместе с детьми?» Во время обучения в Институте прикладных наук она посещала бассейн и даже числилась в составе институтской сборной по плаванию. Ничего не выигрывала, но нормативы сдавала всегда и плавать любила очень. Ань-Ян вообще обучали всему, чему только можно. Они должны были уметь и на велосипеде, ездить, и на лошади, и первую помощь оказывать и рисовать, и петь, и танцевать, и шить, и вязать, и готовить. Мало ли какой попадется ребенок. Кто-то книжки любит читать, а кто-то вышивать крестиком. поэтому разбираться хотя бы минимально надо было во всем. И Софии это нравилось. С ее даром в пятнадцать магоктав великим магом ей никогда не сделаться, зато оставался шанс стать хорошей Ань-Ян. Двери лифта открылись, они с Треем вышли наружу, и София замерла от восхищения. В коридоре оказалось сказочно красиво. Так красиво, что она несколько секунд не могла дышать, изумленно оглядываясь по сторонам. Все стены были отделаны резными деревянными панелями, изображающими цветы, деревья, птиц, животных, просто абстрактные орнаменты. Рассматривай хоть всю жизнь, каждый день будешь замечать что-то новое. Ярко и пряно пахло можжевельником. Видимо, панели были сделаны из него, а когда София подняла голову, обнаружила еще одну панель, Там, как на двери в кабинет императора, вырезали золотого орла и пламя вокруг него. Несмотря на то, что дерево не было раскрашено, Софии показалось, что орел действительно живой и на самом деле летит сквозь огонь. «Невероятно!» — выдохнула она. Примерно через каждые три метра из стен выглядывали расположенные напротив друг друга светильники. Не деревянные, не золотые, а медные. Они походили на вьюнки с колокольчиками-абажурами на концах. София присмотрелась, сверху на абажурах сидели изящные маленькие бабочки, тоже сделанные из меди. А под ногами стелился абсолютно белый и настолько мягкий ковер, что на нем вполне можно было бы уснуть, как на удобной кровати. «Неужели она, обыкновенная, нетитулованная Ань-Ян, станет жить здесь среди этого великолепия?» «Да, неплохо», — подтвердил Трей, явно смеясь над ее реакцией. «Не зря этаж называют парадным. Смотри, какие зеркала!» Чуть дальше по коридору среди резных деревянных панелей действительно начали попадаться зеркала, чуть мутноватые, старинные, они казались маленькими водными озерцами среди сказочного леса. Деревянные завитки вокруг стекол были оформлены как рамы из цветов и листьев, державшие мутноватые поверхности зеркал с нежной бережливостью. Были здесь и картины, и гбелены, и вышивки, и даже огромный аквариум от пола до потолка длиной метров десять. В нем плавали, кружились, играли друг с другом разноцветные рыбки. «Это недавно поставили», — сказал Трей, когда они с Софией проходили мимо. «Агата любит аквариумы. И в детской есть, потом увидишь». Так, дошли до покоев императрицы. София покосилась направо. Там, рядом с двустворчатыми деревянными дверьми, чуть менее резными, чем окружающие их стены, стояли два охранника в красных мундирах. а «Значит, вот здесь живет его жена. А какие у нее отношения с детьми, не знаешь?» а «С детьми хорошие». Трей сразу замолчал, и София, удивившись, заметила, «Ты так говоришь, как будто с кем-то плохие». «В этом есть доля истины», — сопровождающий кивнул и понизил голос. «Пожалуй, стоит тебя предупредить». «У ее в е л и ч е с т в о сложный, очень сложный характер. Нет, конечно, император у нас тоже не сахарный, но его величество — справедливый человек. Достаточно хорошо выполнять свою работу, и он тебе слова дурного не скажет. Императрица же наоборот, будет придираться без всякого повода к мелочам». София, понимающе кивнула, она встречала таких особ среди аристократок и знала, что подобным поведением чаще всего страдают не слишком счастливые женщины. Конечно, императрица наверняка не любит нетитулованных магов и простых людей, но в основе истерик явно лежит неудовлетворенность собственной жизнью. Кроме того, она... «Ревнила?» София улыбнулась, вспомнив слова управляющего, и троихмыкнул. «А...» Бруно уже просветил. «Мы это всем осторожно говорим, иначе могут быть неприятности. При ней не вздумай улыбаться его величеству, всю кровь потом выпьет. И вообще аккуратнее. Через пару дней заметишь, что все личные слуги императора либо мужчины, либо пожилые женщины. Молодые у него надолго не задерживаются. Ему-то без разницы, кто комнаты убирает, а ее величеству не все равно». «Ты молодая и...» «Я же не служанка-император», — а нахмурилась София. «Я — Аняных ь общих детей». «Поверь мне», — вздохнул Трей, а потом сказал нечто, отчего ее сердце замерло в испуганном воодушевлении. «Императора ты будешь видеть чаще, чем любая из его служанок». За покоями императрицы шли покои императора, За ними детская, рядом с ней оказалась дверь в комнату Софии. Никаких охранников здесь не было, впрочем, двери в детскую находились неподалеку, и возле них традиционно стояли на вытяжку двое стражников. «Прикладывай браслет». Трей кивнул на панель ключ слева от дверной ручки. «И входи, а я удаляюсь. Через час за тобой зайдут, отведут Кагати и Александру». «Ну?» — сопровождающий усмехнулся — если они, конечно, раньше сами до тебя не доберутся. Удачи, София. Спасибо. Она кивнула, и когда мужчина, развернувшись, п о с п е ш и л обратно, дотронувшись браслетом до панели, толкнула дверь. Здесь ей понравилось сразу, гораздо больше, чем в коридоре. Во-первых, потому что здесь было окно, огромное, во всю стену, а за ним такой вид на город с высоты птичьего полета, что София согласилась бы жить тут только из-за него, даже если бы в комнате не было никакой мебели. Но мебель была. Из светлого, практически белого дерева. У левой стены широкая кровать, застеленная голубым покрывалом. Рядом тумбочка, большой гардероб, письменный стол, комод, над ним зеркало в простой металлической раме, а с противоположной стороны находились узкая д е р е в я н н ы е д в е р и огромный камин высотой в человеческий рост, в котором горел огонь. София подошла ближе, протянула руки к пламени, оно не обжигало, но грело, бросая отблески на ее ладони и стены и добавляя и без того уютной комнате еще немного уюта. Возле окна стояли небольшой столик, два стула и два пуфа, и София, вспыхнув, почему-то представила, как они сидят здесь вчетвером, император, его дети и она. Глупости. Почему же тут? Это ее комната, а у детей есть своя, и у его величества тоже. На столе обнаружились графин с водой и стакан, и София, налив себе немного и сделав глоток, начала разбирать сумки, которые слуга, п р и н е с ш и их, аккуратно поставил рядом с гардеробом. Она справилась минут за сорок или даже меньше, а когда закончила, со вздохом опустилась на кровать. «Теперь надо ждать, пока за ней зайдут». Огонь в камине неожиданно ярко вспыхнул, заполнив собой все пространство и расцветив комнату оранжево-желтыми тонами. И почти сразу после этого, перешагнув через заграждение, оттуда вышел император. От изумления София даже не смогла встать с кровати, так и продолжала сидеть, вытращив глаза и открыв рот, и глядеть, как его величество идет к ней. «Доброе утро», «Айла Талли», — сказал он и чуть улыбнулся, рассматривая ее лицо. София поспешно закрыла рот, моргнула и вскочила с постели, хотела поклониться, как положено, но император остановил ее, покачав головой и махнув рукой. «Ничего страшного, можно обойтись и без церемоний. Здесь же нет никого, кроме нас с вами. Я прошу прощения, совершенно забыл попросить Бруно предупредить вас». Я переношусь через камины, при этом неважно, горят они или нет. У меня очень мало времени, не хочется тратить его на лифты и лестницы. Так получается гораздо быстрее. Подобным образом по дворцу могу перемещаться только я, у остальных нет доступа. Не волнуйтесь. Его улыбка стала чуть шире. Я не буду нарушать ваш покой слишком часто. Сейчас я просто тороплюсь. «Хочу поговорить с вами до совещания». «Значит, император так перемещается и может переместиться в ее комнату в любой момент, когда захочет». София понимала, что вряд ли такое будет происходить постоянно, но даже от мысли о подобном ей стало так неловко, что щеки залили, словно она целый час их терла. «Возьмите». «Его Величество протянул Софии лист бумаги, на котором было что-то написано. Это расписание Агаты и Александра. И я решил записать. Так вам будет проще, хотя оно есть и на вашем браслете связи. Но я кое-что скорректировал. Объясню вам, почему, а вы потом пометите это в расписании на своем браслете. Айла Тали, я могу называть вас Софией?» «Да...» «Конечно», — сказала она тихо, не понимая, зачем он вообще спрашивает. «Управляющий вот не спрашивал». София. «До обеда мои дети обычно разделены. Они разного возраста, поэтому Александр находится с Ань-Яна, а г а т а с учителями. Я отменил все занятия на две недели. Хочу, чтобы они привыкли к вам. Находитесь с ними подольше. Общайтесь, занимайтесь чем душе угодно». «Считайте, что у детей сейчас каникулы. В дальнейшем вернемся к прежнему режиму, а вы пока можете его изучить». «Да, Ваше Величество, я все поняла. Наверное, они были рады?» — спросила София, улыбнувшись, представила, как ликовали бы Элиза и Рози. «Они еще не знают», — покачал а головой его величество, ответив на ее улыбку. «Пойдемте, скажем им об этом вместе». Заодно официально передам их в ваши руки. — А кто с ними сейчас? — Слуги чередуются, император чуть поморщился. Я надеюсь, что с вашим появлением этому безобразию придет конец. Плохому Агату и Александра, конечно, не научат, но все же каждый человек должен заниматься своим делом. — Идемте. Он развернулся и пошел к Амину. дойдя до него, оглянулся на Софию. «Идете?» Она вспыхнула одновременно от страха и смущения, увидев его немного лукавую улыбку. «Через камин?» «Так быстрее», — он пожал плечами, почти без эмоций, если не считать насмешливых искорок в черных как ночь глазах. «Не бойтесь, со мной вам ничего не грозит. Впрочем, если вы боитесь, можете дойти по коридору». Наверняка тот, кто сопровождал вас сюда, показал и детскую. — Показал, но я не боюсь. — Да, мне боязно, но я не боюсь. — Боязно, но не боитесь? Теперь он улыбнулся уже широко, откровенно, не тая в е с е л ь е Я бы сказал, что это одно и то же. — Нет, — возразила София, подходя к императору и протянула ему ладонь. — Не одно и то же. начиная с разных частей речи, заканчивая коннотацией. Он взял ее ладонь в свою руку, одновременно с этим поворачиваясь к камину лицом и сказал, не переставая улыбаться, «Потом расскажете мне, в чем разница, Софи, а пока идите за мной». И, сжав ее ладонь сильнее, шагнул в огонь. Она шагнула следом, стараясь не думать, не сомневаться, хотя внутри все кричало от ужаса, когда пламя обняло ее. к о с н у л о с ь одежды, кожи, волос, словно поглаживая горячим языком, но действительно не обжигая. Впервые в жизни Софии захотелось упасть в обморок. Император, по-прежнему сжимая ее руку, стоял посреди огня и казался его частью, Приглядевшись, хотя глаза слепило от такого огромного пламени, София поняла, что так оно и было, потому что а р е н его величество, и сам горел, выпуская из себя огонь. «Мне нужно построить лифт», — сказал он, изучая Софию нечитаемым взглядом. «Для этого все же лучше использовать две руки, хотя я могу и одной, но это риск. Подойди ближе». Она шагнула вперед, вздрагивая от ощущения ластящегося к ней, как котенок огня, и через секунду прерывисто вздохнула. Император положил ее ладонь себе на грудь. «Ни в коем случае не отходи от меня», — произнес он тихо, поймав ее взгляд. «Поняла?» София кивнула. Она прекрасно понимала, что контакт нужен для того, чтобы ее не сжег окружающий их огонь, И только тогда император начал строить пространственный лифт. Что ж, пожалуй, он действительно мог воспользоваться одной рукой. Пространственная магия явно была коньком его величества. Он строил лифт всего секунд пятнадцать. София, которой лифты всегда казались особенным магическим кошмаром, осталась под впечатлением. Когда его величество вписал в формулу-константу перемещения, л а м я вокруг них побелело, и через несколько мгновений император, подхватив Софию на руки, она даже охнуть не успела, вышел из другого камина. Император сразу поставил ее на пол, а навстречу им уже неслись две маленькие фигурки. «Папа! Папа!» — то ли пищали, то ли кричали Агата и Александр, налетев на отца, словно две молнии. Он засмеялся, сел на к о р т о ч к и расцеловал и обнял обоих. «Мы думали, ты на совещании», — сказала Агата радостно. «А ты... ты решил п р и в е с т и нам Софию, да?» «Да», — он кивнул, погладил дочь по щеке. «А на совещание я сейчас пойду, меня ждут. Обещайте, что будете вести себя хорошо». «Обещаем», — торжественно возвестила Агата и виткнула Александра локтем в плечо. «Ага», — подтвердил мальчик, и София не выдержала, улыбнулась во весь рот. «Какие же прекрасные дети!» «Отлично!» Император встал с корточек и кивнул застывшей неподалеку женщине в темно-синей форме. «Глория, можете идти, я оставлю их с Софией. Возвращайтесь к своим обязанностям». «Да, Ваше Величество», — выдохнула женщина с явным облегчением и почти побежала к выходу. Император вновь посмотрел на детей и торжественным тоном объявил то, о чем говорил не так давно Софии. и д «Агата, Александр, на этой и следующей неделе у вас объявляются каникулы». Пару секунд дети молчали, непонимающе глядя на отца, а потом лица посветлели, причем синхронно. Такое София видела только у близнецов. «Да!» — протянула Агата, а Александр хлопнул в ладоши. «Кошмар! Такой маленький ребенок знает значение слова «каникулы». «Да, никаких уроков. Занимайтесь с Софией, чем хотите. Сейчас я вас оставлю. Определитесь, что будете делать. Надеюсь...» Его Величество чуть слышно вздохнул, посмотрев на браслет связи. «Проверял время?» «Надеюсь, что я увижу вас за обедом». «Постарайся, пап!» — произнесла Агата негромко и совсем по-взрослому. Император кивнул и обернулся к Софии. «Удачи!» «Не связывайтесь со мной, если что», — сказал он, и через секунду, вновь шагнув в камин, растворился в его огне. «Чем займемся?» — спросила София, как только его величество ушел и улыбнулась детям. «Есть предложение, ваше в ы с о ч е с т в а в ы можете называть меня Агатой Иннаты», — сказала девочка серьезно. «И Александра тоже. Так Вирджиния делала». «Это другие, которые после нее были, не хотели, потому что я наследница». «Думаешь, они были неправы?» — поинтересовалась София. Ей действительно стало любопытно, почему Агата не очень хорошо относилась к обращению, которое полагалось по этикету. «Да», — ребенок кивнул и продолжил явно словами своего отца. потому что в первую очередь мы дети, а потом уже все остальное, поэтому в ы к а й т е нам, пожалуйста, только на официальных церемониях». «Интересно, а при императрице как?» подумала София, но спрашивать не стала. «Это точно нужно узнавать не у детей». «Договорились. Тогда и вы зовите меня не а й л а и Тали, а просто Софией. Какие предложения насчет занятий?» «Агата? Александр?» К ее удивлению первым ответил мальчик, «Мы можем показать вам дворец». «Да», — тут же обрадовалась Агата. «Мы про дворец всё-всё знаем, всё покажем. Вы же наверняка ещё ничего не видели, да?» «Ну, кое-что видела. Коридор на этом этаже и ещё парочку других коридоров, кадровую службу». «А, это неинтересно», — поморщилась девочка. «Вам бассейн надо посмотреть, и конюшню, и псарню, и зоокомнату, и оранжерею». «Зайдем к маме», — спросил вдруг Александр и пояснил, вызвав у Софии приступ изумления. «Мама там р а б о т а е т «Императрица? Работает?» Это немного не состыковывалось с тем, что про ее величество рассказывали слуги. «У мамы родовой дар — умение обращаться с растениями», — сказала Агата. «С ее помощью они лучше растут. Знаете, как здорово? Благодаря маме у нас все растения и во дворце, и в парке такие красивые. Оранжерея. Вы знаете про оранжерею, да?» «Да, конечно. Про нее все знают. Парк и научный центр, где выращиваются редкие виды растений, содержатся уникальные животные, в основном птицы». «Да-да», — закивал Александр. «А мама там лаботает. Она будет лада, если мы зайдем». Честно говоря, заходить к императрице Софии совсем не хотелось, но, с другой стороны, когда-нибудь она должна будет с ней познакомиться. Так почему не сейчас? Это вообще странно. Новый Аньян занимался только император, а ее величество будто бы и не существовало. Неужели она настолько против нетитулованных? С чего начнем? С оранжереи? «Нет», — помотала головой Агата. «Давайте сначала мы проведем вас по этому этажу, здесь много интересного, а потом в оранжерею перед обедом, и маму с собой захватим». Чтобы не пропускала обед, улыбнулась София. «Мама редко пропускает, а вот папа часто», произнесла Агата и немного печально вздохнула. К огромному сожалению обоих детей и не менее огромному Софии, Вместе с ними смотреть дворец отправились двое охранников, те самые, которые стояли у двери в комнаты наследников, когда она шла к себе вместе с т р ы е м Она понимала, что это неизбежно и была готова, но все же постоянное присутствие сзади двух здоровенных мужиков оказалось намного более раздражающим, чем она поначалу думала. «Вы потом привыкнете», — шепнула Агата, когда они направлялись к первому пункту назначения — бассейну. «На это просто нужно время». «А ты ч т о т ы чувствуешь?» — спросила София с интересом. «Как импад?» Девочка чуть смутилась. «Да, немного. Но я не всегда чувствую эмоции. Они приходят волнами. То совсем ничего нет, то почти шквал. Но папа научил меня ставить щит, чтобы было полегче. Я сейчас как раз поставила». «А с щитом совсем ничего не чувствуешь?» «Нет, не совсем, но почти. Доносятся только слабые отголоски эмоций, если они очень сильные, но сильные эмоции бывают не слишком часто». «Да», — удивилась София, — «а мне казалось, что вообще все эмоции сильные». «Нет», — Агата засмеялась, — «большинство слабенькие, вообще не поймешь, что это. А сильные эмоции...» «Ну вот, когда вы впервые вошли к папе в кабинет и испугались, тогда эмоция была сильной, но она быстро ослабела, а потом вы просто...» Девочка запнулась, подбирая слова. «Просто мягко и тепло светились, как ночник. Это очень приятные эмоции. Другие аньян, которые у нас работали, не светились, с ними было холодно. А с в е р д ж и н и е й С ней тепло. Агата вздохнула, но у нее родились внуки, «Она теперь будет их воспитывать, а к нам только в гости приходить. Вы ее непременно увидите». «Ну вот, мы дошли. Эта дверь — вход в бассейн». «Позвольте», — с обманчивой мягкостью сказал один из охранников, мужчина постарше, и, обогнув наследников вместе с Софией, первым распахнул широкие двустворчатые двери, конечно, резные. Вырезано на них было что-то похожее на морские волны. «Все, теперь можете заходить». Огромное помещение, выложенное мелкой плиткой разных оттенков синего, почти полностью занимал бассейн с не менее синей водой. Несколько белых креслец, в которых можно было и лежать, и сидеть, стояли рядом с лестницей, ведущей в воду. Остальные, в сложенном виде, стояли в углу комнаты. Моментально захотелось снять с себя все и хорошенько наплаваться. Вот интересно, а ей можно приходить сюда в свободное от работы время? Хотя... не «Будет ли оно вообще?» «Сдолова плавда?» — спросил Александр и указал на узкую дверь в противоположном конце помещения. «А там лаздевалка». «Ты умеешь плавать?» — поинтересовалась София и улыбнулась, когда мальчик кивнул. «А ты, Агата?» «И я. Но папа плавает гораздо лучше нас. Потом увидите». Сердце дрогнуло, зашлось, и София подумала, «Интересно, а это какие эмоции?» Сильные или не очень? Ей казалось, что сильнее уже невозможно, но она ведь не и м п а т Может ли Агата почувствовать, что она ощущает к ее отцу или нет? А он сам? А если почувствует и поймет, уволит ли? Глупости. В конце концов, это же не преступление. «Пойдемте покажем вам салон. Папа называет его отдыхательной комнатой. Там пианино есть. Вы играете?» «Наверное, да. Вирджиния играла». «Лесно, что ты считаешь меня не менее опытной, чем Вирджиния и Агата», — засмеялась София. «Да, я умею играть, по правде говоря». Девушка понизила голос и чуть наклонилась, словно хотела сообщить детям тайну. «Игра на пианино, пение и рисование всегда давались мне легко, а вот шитьё и вышивание — наоборот». «Ой, я тоже не люблю шить и вышивать», — закивала Агата, а Александр повторил, хотя вряд ли ему кто-то давал в руки иглу. «В отличие от нашей тети Анны, у нее даже салон платьев в столице есть. Вы сказали, что рисуете, да?» Вот с такими любопытными блестящими глазами принцесса становилась похожей на обычную девочку. Серьезность исчезала, сменяясь возбужденным интересом, и Софии нравились эти изменения. «Рисую. Показать?» «Да!» — сказали дети хором, а Агата добавила. «Мы с Алексом очень любим рисовать. Вирджиния говорила, у нас талант». «Тогда и вы покажете мне свои рисунки», — улыбнулась София и засмеялась, когда наследники радостно выбежали из комнаты с криками «Сейчас принесем!» Конечно, она не знала, что ее ждет дальше, но пока ей казалось, что все складывается очень удачно. Между совещаниями с представителями комитетов у а р ы н а осталось немного времени, и он связался по браслету с одним из охранников детей. Парням были даны строгие указания не только охранять, но и следить за тем, как Новая Анян справляется с обязанностями, благо охранникам было с чем сравнивать, оба работали во дворце давно и Вирджинию застали. «Как дела, Крис?» «Все хорошо, Ваше Величество. Они сейчас в салоне. Агата и Александр показывают т а й л е т а л и свои рисунки. А теперь рисуют». Император, хоть перед ним и лежала стопка финансовых отчетов, не удержался от слабой улыбки. «Что думаешь?» «Пока все неплохо, Ваше Величество. Вам бы тоже понравилось, если бы вы видели». «Если бы он видел». Арен покосился на часы. До следующего совещания целых двадцать минут. Он успеет. Когда император вышел из камина в салоне, ему сразу стало весело. Агата, Александр и София, расположившиеся на ковре посреди комнаты, совершенно не обратили внимания на его появление. Прямо перед ними был расстелен большой лист бумаги, на котором они в шесть рук что-то рисовали. а а р е н подошел ближе, и настроение еще немного поднялось. Там на рисунке было море. Александр раскрашивал голубой краской небо, Агата пыхтела над лазурными оттенками волн, н а новая Ань-Ян. Она рисовала корабль, совершенно чудесный парусник, парящий над волнами. «Папа!» — воскликнул Алекс, первым заметивший его. Сразу после этого восклицания Аарон ощутил нечто похожее на то чувство, что уже приходило к нему, в миг, когда он выбирался из камина в комнате Софии. Он никак не мог в нем разобраться, но это чувство, несомненно, было приятным. Погладив по головам вскочивших детей, а р о н встал неподалеку, кивнул охранникам. Те, наоборот, отошли подальше. София тоже хотела встать, но он махнул рукой. — Не нужно, творите. Я ненадолго просто решил вас проведать. И вновь это чувство. Теплое, дрожащее, как ласковое касание весеннего солнца. «Я рада», — сказала Ань-Ян, чуть улыбнувшись, и в этой неловкой улыбке а р о н увидел отражение чувств Софии. Она не врала, действительно радовалась. «У ваших детей несомненный талант. Я просто поражена. Предложила им нарисовать одну картину на троих, у каждого своя задача. И посмотрите, какое чудесное небо нарисовал Александр, а море Агаты. Вот здесь даже видны подводные камни и рыбы». Плеснула восторгом. Теперь а р о н уже был уверен в том, что София чувствовала именно восторг. Ей нравилось то, что рисовали его дети. — Ваш парусник не хуже нашего моря и неба, — сказала Агата г р е ч о и по ее покрасневшим щекам император понял, что эмоции Софии пробили эмпатический щит дочери, пока это частенько случалось. — Да, пап? — Да. Верни щит на место, моя радость. — Ой! — София удивленно покосилась на Агату, которая резко зажмурилась, о навсегда так сосредотачивалась, и а р е н пояснил. «Щит от эмоций. Его пробило». Девушка моргнула, и тепло, которое шло от нее, вдруг сменилось волной холода. «Пробило? Из-за меня?» «Нет», — сказал Айрен, но Агата его перебила. «Что вы, конечно, нет. Я просто еще плохо управляюсь с магией. Мне надо учиться». «Хорошо», — вздохнула София, явно испытав облегчение. Холод схлынул, и императору вдруг захотелось, как довольному жизнью коту, погреться на ласковом солнышке. Но когда тут греться? Пять минут до с о в е щ а н и я «Мне пора», — произнес он, и, еще раз погладив наследников по мягким волосам, обратился к Софии. «Мне доложили, что дети решили показать вам дворец». «Гуляйте пока по этому этажу, в оранжерею не ходите. Я познакомлю вас с Ее Величеством за обедом. Наша прежняя Ань-Ян обедала с нами, и вы будете делать так же». Тепло задрожало, будто забеспокоилось. Что ж, это объяснимо. Софию наверняка предупреждали о сложном характере его жены. «А ты придешь на обед?» — сразу уцепились за фразу дети. «Придешь, да?» «Приду», — улыбнулся а р о н подумав про себя, «пошло все к демонам, сегодня он должен пообедать, потому что если он не придет, Виктория вместо супа съест эту бедную девочку, а ему пока не хотелось отдавать Софию на растерзание жене, все же новую Анян ь очень хорошо приняли дети, и это куда важнее капризов Виктории». Уже выходя из камина в кабинете, Арен связался по браслету с единственной постоянной служанкой супруги. До совещания оставалось две минуты, и ему как раз хватило времени на быструю просьбу. «Матильда, докладывай мне, пожалуйста, обо всем, что говорит Виктория про Новую Аньян, и с кем она ее обсуждает. Все, что услышишь». Матильда, п о н и м а ю щ е усмехнулась. ь Эта женщина родилась и выросла во дворце. Она была личной служанкой матери-императора. Чего она могла не знать об интригах? Да, Ваше Величество, разумеется. У обоих наследников обнаружился талант к рисованию, и София мысленно возликовала, предвкушая увлекательные уроки. Интересно, от кого Агата и Александру наследовали способности? Представить императора рисующим она почему-то не могла. Может, императрица? Почти до самого обеда София и наследники рисовали, только немного прошлись по коридору, дети показали своей новой Аньян, тренажерный зал и небольшую библиотеку, полную исключительно детских книг. Впрочем, небольшой она была только по сравнению с основной библиотекой, как поняла София. В остальном же огромная комната, полная стеллажей с разноцветными книжными томами, уютные диваны и, с а м ы е у д и в и т е л ь н ы е настоящие качели, настолько широкие, что на них могло поместиться сразу пятер детей. На этих качелях они и качались с Агатой и Александром, когда в библиотеку заглянул один из слуг и, чуть поклонившись, проговорил «Ваше высочество, Айла Тали, прошу следовать за мной, пора обедать». София уже давно х о т е л о с ь е с т ь но как только она услышала эти слова, аппетит вдруг пропал. Обед означал знакомство с императрицей, а у девушки возникло ясное предчувствие, что ничего хорошего из этого знакомства не получится. «Глупости, София», — сказала она себе мысленно. «Император с этой женщиной восемь лет в браке. Они родили двоих детей, значит, с ней как-то можно договориться». «Ты же, Ань-Ян, ее детей. Одно только это уже неплохой аргумент». «Угу», — хмыкнул в ответ внутренний скептик, сравнила себя с императором. «От н е г о т ы никуда не деться, а вот Ань-Ян можно и поменять». Чуть поморщившись отринув подобные мысли, София поднялась с качели и вместе с наследниками пошла в столовую следом за слугой. Замыкали шествие два молчаливых охранника. Столовая оказалась небольшим помещением, посреди которого стоял длинный стол, покрытый белоснежной скатертью. Стены были оклеены тканевыми обоями с растительным орнаментом, и на них, если не считать немагических светильников, висели только разнообразные натюрморты, в основном с фруктами. У самой дальней от входа стены располагался малый пространственный лифт. Через него, как София понимала, должны были доставлять еду из кухни. Возле лифта стояли двое слуг в белой форме. Охранники словно растворились, как только она и дети вошли в столовую. София даже не успела заметить, куда и когда они делись. Остались только слуги. «Садитесь, ваше высочество. И вы тоже, Айлатали. Сюда, пожалуйста», — сказал сопровождающий. София опустилась на предложенный стул с мягким сиденьем и огляделась. Слева от нее, держа идеально прямые спины, Усаживались дети, деловито раскладывая на коленях алые тканевые салфетки с золотым шитьем, изображающим золотого в а р л а Справа во главе стола стоял стул, больше похожий на резной деревянный трон, а за ним горел камин, и София поняла, что там должен сидеть император. Она сама находилась от него по левую руку, значит императрица будет сидеть прямо напротив нее по правую. Но пока ее величества не было, зато в столовую заходили какие-то другие люди. Первой вошла невысокая молодая женщина в темно-красном платье, с волосами, убранными под золотую сеточку. «Тетя Анна!» — воскликнула Агата, на секунду утратив взрослую серьезность. «А вы сегодня с нами обедаете?» «Да, моя хорошая!» — ответила женщина, мягко улыбнувшись. «Принцесса Анна — сестра императора», — вспомнила София. Поймав на себе любопытный взгляд, быстро встала и поклонилась, как положено по этикету. — И не только я, — ваш отец просил прийти и меня, и Анастасию, и Адриан, и тетю Ванессу. Простите, Адель я не привела, она еще болеет. «Ой, как замечательно!» — почти подпрыгнула на стуле Агата и обратилась к Софии, которая уже опускалась на свое место. «Мы редко обедаем вместе, особенно после...» Что после? София не услышала. Принцесса Анна, расположившись на соседнем от места императрицы стуле, громко сказала, словно желала остановить Агату. «Значит, вы, наша новая Ань-Ян, рада познакомиться». «Я Анна, старшая сестра Арна е и тетя Агаты Александра. У меня есть годовалая дочка, ее зовут а д е л и вы с ней тоже скоро познакомитесь». «У моей малышки нет Аньян», — принцесса развела руками. «Я сижу с ней сама. Пока что». «София, может быть, Аньян, Адель», — сказал Александр в а ж н о и торжественный, словно указ зачитывал. «Будем и гладь вместе». Анна засмеялась, и София поймала себя на мысли, что сестра императора ей, пожалуй, нравится. В ней чувствовалось что-то уютное и совсем не торжественное, словно она пришла в эту столовую из кухни или ателье. Ее легко можно было представить среди противней с пирожками или с иголкой и ниткой в руках». Удивительно, потому что, как маг, принцесса была очень сильной, ненамного слабее императора. «Я смотрю, не успели мы получить новую Ань-Ян, как дети уже рвут ее на части», — раздался чей-то веселый голос у входной двери, и София, повернув голову налево, увидела темноволосого молодого человека с синими глазами и широкой улыбкой. Она вновь встала и поклонилась. «Это похвально. Значит, хорошо исполняет свои обязанности, да, Алекс?» «Да», — кивнул мальчик не менее важный, чем раньше. «Софи, это Адлиан, наш двоюродный блат». «Все верно», — хмыкнул мужчина, садясь рядом с принцессой Анной. «Только не Адлиан, а Адриан. Можно просто Риан», — предложил он доверительно и так улыбнулся, что София на мгновение опешила. «Заигрывает?» «Выключи коловеласа, Риан, пока Арен не пришел». Анна шутливо шлепнула племянника ладонью по плечу. — А то... — Испепелит! Молодой человек поиграл бровями. Принцесса нахмурилась, а от входа раздалось ледяное. — Не стоит шутить на эту тему, сын. София, не успевшая сесть, вновь повернула голову. Возле двери стояли две женщины. Одна была чуть старше Анны. Очень светлые, почти белые волосы, Такая же светлая кожа и глаза, точь в точь, как у Адриана, синие, словно небо в ясный день. Рядом стояла молодая девушка одного с Софией возраста. Она была практически полной копией матери. «Прости», — Адриан поднял руки, и улыбка с его лица исчезла. «Не подумал». «Ты крайне редко думаешь. По крайней мере, головой». Резко произнесла женщина, подходя ближе, но тут же, потеряв интерес к сыну, обратилась к Софии. «Добрый день. К сожалению, не имею чести знать вашего имени. Меня зовут в а н е с я мать Адриана и...» Она коснулась руки своей дочери Анастасии. «Теперь все встало на свои места, и почему нельзя шутить на тему испепеления и многое другое? Ванесса — жена принца Аарна, предателя, которого император сжег заживо на Дворцовой площади в день Альганны. «Меня зовут София Талли. Приятно познакомиться», — поклонилась София, невольно сочувствуя этой женщине. «Как же ей, наверное, нелегко. Муж — предатель, а его брат, с которым она сейчас будет сидеть за одним столом, — убийца мужа». «И нам», — сказала Анастасия, голосом похожим на звон колокольчика. «Мы любим обедать вместе, но редко получается». Особенно у дяди а р е н а съязвил Адриан, и София слегка удивилась, услышав из его уст «дядя». Все же император был старше своего племянника не более чем на 10 лет. «Папа вообще особенный», — громко сказала Агата, но ответить ей никто не успел. Огонь в камине ярко вспыхнул. София от неожиданности села и нервно сглотнула, внутри разом похолодела, словно она ледяной воды напилась. А из камина уже выходил император, и не один. На руках он, как Софию несколько часами ранее, Нес женщину в темно-зеленом брючном костюме, похожем на обычный рабочий костюм садовника. Ее светлые волосы были заплетены в толстую косу, и София неожиданно вспомнила, что говорила Агата про работу императрицы в о р а н ж е р е и Видимо, оттуда его величество и выдернул жену, и то ли у нее не было времени переодеться, то ли она сама не захотела. Впрочем, несмотря на простоту, костюм оказался вполне приличным и ни капельки не грязным. Император, перешагнув заграждение камина, осторожно опустил супругу на пол, и Агата с Александром тут же загремели стульями, вскакивая из-за стола. Они метнулись к матери молча, без восторженных криков, просто подбежали и обняли. А София смотрела на лицо императрицы. Холодное и надменное поначалу, оно смягчилось, как только та к о с н у л о с ь ладонями макушек детей, погладила их по волосам, и прижала на секунду покрепче. Удивительно, но в этой короткой ласке, почти незаметной и постороннему взгляду, было столько заботы и нежности, что София сразу перестала бояться. Возможно, эта женщина никогда не полюбит ее, да она и не обязана. Но главное, что сразу почувствовала София, и что для нее всегда было самым важным, это любовь к детям, а с остальным она справится. А еще императрица показалась ей очень красивой, Прекрасные светлые волосы, заплетенные в косу, на висках и у лба, чуть кудрявились, придавая строгому и холодному лицу чуть детскости и трогательности. Само лицо было настолько правильным и точенным, словно это картина или кукла, а не живой человек. И фигура, и нежная светлая кожа, и прекрасный цвет голубых глаз — все было совершенно. «Неудивительно, что его величество полюбил такую женщину», — подумала София, вновь поднимаясь с места и чуть приседая. «Добрый день, ваше величество!» «Садитесь, София», — сказал император, кивнув. В отличие от жены, которая показалась Софией немного напряженной, особенно когда заметила ее, его величество был абсолютно спокоен. «В следующий раз можете не вставать, это ведь неофициальный прием». Он обвел глазами столовую. «Добрый день всем!» София опустилась на стул, краем уха уловив, как остальные здороваются, а сама пыталась не отводить взгляда и не отворачиваться. Императрица смотрела на нее, и это было бы невежливо. «Можно начинать!» — произнес император, усадив жену и Агату с Александром. Сел сам и продолжил. «Виктория!» Познакомься с Софией Талли. Она с сегодняшнего дня — аньян наших детей. — Рада, — проговорила императрица холодно. — Надеюсь, вы продержитесь дольше, чем предыдущие кандидатки. — Я постараюсь, Ваше Величество, — ответила София так почтительно, как только могла. — Не сомневаюсь, ведь вы... — начала Виктория, чуть повысив голос, но император перебил ее, обратившись к Агате и Александру, «Вы дорисовали свою картину, дети. Я могу потом посмотреть на результат?» «Да, пап!» — улыбнулась Агата, поглядев на Софию, а Александр энергично закивал. «Дорисовали! Так здорово получилось!» А после обеда София обещала, что поучит нас рисовать собственные портреты. «Замечательно!» — император довольно улыбнулся, а Виктория уже спрашивала. «Картину? Портрет?» «Мы сейчас расскажем!» — хором воскликнули наследники и стали рассказывать. Ее величество и остальные присутствующие внимательно слушали, и к концу этого эмоционального рассказа даже императрица немного оттаяла и чуть улыбнулась. Не Софии, конечно, детям. Слуги расставили перед присутствующими тарелки с закусками, и обед начался. Рассказ Агаты и Александра чуть разрядил обстановку, ставшую напряженной после появления правящей читы, и София не была уверена, что д е л а т ь здесь только в ней. Да, она не была эмпатом, но предполагала, что Ванессе, жене убитого императором а р о н а и ее детям, вряд ли тут комфортно, даже если они не имели отношения к заговору, а они наверняка не имели, раз его величество о с т а в и л их при дворе, это все равно непросто». Самой непринужденной выглядела принцесса Анна, и по взглядам, которыми иногда обменивались она и император, София поняла, что эти двое не только брат и сестра, но и друзья. Они словно вели друг с другом безмолвный диалог, понимая при этом все. Пару раз София замечала, как Анна подхватывала инициативу брата, уводя общий разговор в противоположную от опасных тем сторону, и он глядел на нее с благодарностью. Виктория, несмотря на то, что дети были настроены к Софии более чем доброжелательно, периодически пыталась ее уколоть какой-нибудь ерундой. То интересовалась с холодной улыбкой, умеет ли она пользоваться ножом для рыбы и десертной вилкой, то просила рассказать, какие наказания для детей София считает допустимыми, то спрашивала, не испытывает ли она неловкости, сидя за одним столом с таким количеством аристократов. Ведь не было же раньше у нее такого опыта, верно? Вместо Софии на этот вопрос ответил император. «Дорогая, я думаю, что я гораздо более неловко чувствую себя на совете архимагистров, чем София в данный момент. В окружении дураков всегда как-то теряешься». «Харен!» — возмутилась Виктория, но секунду спустя хихикнула и вдруг стала похожа на маленькую шкодливую девочку. «Вот именно, дядя а р е н нарочито укоризненно покачал головой Адриан, пока остальные смеялись. «Чему ты учишь Агату и Александра?» «Плохому, разумеется», — ответил император, подмигивая детям. «А хорошему их научат учителя и София. Верно, ребята?» «Да, пап!» — хором воскликнули наследники, глядя на отца с искренним обожанием. В целом, Марин остался доволен тем, как прошел обед. Его стратегия сработала. Дети и остальные родственники отвлекали Викторию от Софии, и супруга так и не смогла сосредоточиться на желании унизить новую Аньян. Кроме того, и император видел это так же явно, как пальцы на своих руках, Виктория колебалась, наблюдая, насколько хорошо Агата и Александр приняли Софию. И он надеялся, что со временем, благоразумие, которым жена все же обладала, пересилит нежелание общаться с нетитулованной особой и страх перед тем, что он заведет себе любовницу. Любовницу. Перед глазами яркой вспышкой возникло лицо Софии, и а р е н улыбнулся. «На таких девушках можно только жениться. Какая из нее любовница? Она же себя от угрызений совести сожрет быстрее, чем разденется». Впрочем, у Виктории, возможно, какое-то другое мнение, она все-таки женщина и видит иначе, но интересоваться этим вопросом а а р е н не собирался, ему и так было чем заняться. «Комиссия в сборе?» — спросил он у секретаря, бросив быстрый взгляд на часы. «Да, Ваше Величество, и с ними еще Эн Рин, э, то есть Эн Арманиус и Рон Янг». «Прекрасно, тогда запускайте их сюда». Аарон отложил очередной отчет, на этот раз о дворцовых делах, и выпрямился в кресле, глядя на дверь. «Комиссия по родовой магии». Он довольно долго откладывал разговор, надеясь, что его помощь не понадобится. Все же, принимая титул императора, а а р е н клял сохранить тайну своего наследия, но сейчас на карту было поставлено гораздо больше, чем просто чьи-то амбиции. Интересно, а отец понял бы это? Нет, скорее всего, бывший император даже отчитал бы сына за подобные крамольные мысли. «Значит, к лучшему, что тебя уже нет в живых», — пробормотал чуть слышно а р е н глядя, как заходят в кабинет члены комиссии. Точнее, первой вошла совсем не член комиссии, а заместитель главного врача императорского госпиталя э н Арманиус, недалее чем месяц назад носившая фамилию р и н Она и ректор магического университета были единственной столичной парой, сочетавшейся браком после принятия закона о титулах. Причина игнорирования этого закона крылась, по мнению а р е н а в родовой магии. Нетитулованные маги ее не обладали, и аристократия боялась лишиться уникальных свойств родовой крови. Справедливо они боялись или нет, император не знал, но ему было, что рассказать комиссии и уже давно. Вошедшая в кабинет Энн е л о в к о присела, чуть покачнувшись, и а р о н поспешил сказать «Не нужно этого, просто садись». От девушки плеснула отчетливым облегчением, и она с благодарностью кивнула, располагаясь на одном из диванов справа от письменного стола. Пару секунд спустя рядом с Энн опустился Рон Янг, Талантливый молодой артефактор, разработки которого всегда очень хвалила его начальница, директор института артефакторики. Но присматриваться к этому юноше а р е н начал совсем недавно, когда Янг стал связным артефактом ректор магического университета, а пару недель назад он впервые в истории смог перенести живое существо размером больше кошки, средних размеров собаку, через стационарный пространственный лифт. Остальные члены комиссии тоже постепенно рассаживались, и император ощущал идущие от них волны удивления и недоумения. Но да, на их месте он бы тоже не понимал, что здесь делают врач и артефактор. Ладно, е щ у артефактор, они тоже изучают родовую магию, но врач... «Что ж, добрый вечер», — сказал а р ы н кивнув и обведя глазами присутствующих. дождался, пока все прошелестят в ответ «Добрый вечер», и продолжил, обращаясь к председателю комиссии, высокому седовласому мужчине. «Винсент, напомните мне, сколько лет вы и ваши коллеги работаете над разгадкой тайной родовой магии». «Пятнадцать, ваше величество», — ответил председатель, чуть напрягшись. «Скорее всего, воспринял как упрек. Начали еще при вашем отце». Мы, конечно, совершили множество открытий, но, главное, вы так и не сделали, признаю. Я спросил не для того, чтобы обвинять вас в чем-то, Винсент. Я хотел бы, чтобы вы и ваши коллеги поняли, для чего я позвал уважаемых э н Арманиус и Рона Янга. И э н и Рон зарекомендовали себя как неплохие ученые, уже совершившие несколько уникальных открытий. э н в области лечения больных со сломанным магическим контуром, Рон в стационарных пространственных лифтах, и я хочу, чтобы они вошли в комиссию. Во-первых, вам нужен новый свежий взгляд на вещи, а во-вторых, они — нетитулованные маги». и э н уже титулованная», — возразил Янг с е р д и т о и император усмехнулся. Артефактор смотрел на него очень недовольно. От него волнами шло раздражение — И а р о н понимал, почему, ведь он не спросил ни у Энн, ни у Рона, хотят ли они состоять в комиссии, поэтому и не спросил, что они не захотели бы, но придется. В конце концов, у него тоже никто не спрашивал, хочет ли он быть императором. Тогда я перефразирую, вы не аристократы по праву рождения и не обладаете той самой родовой магией, над разгадкой тайны которой бьются присутствующие. «Но чем мы можем помочь, Ваше Величество?» — спросила э н осторожно. а р е н прислушался к ее эмоциям. Нет, она не боялась и, в отличие от Янга, совсем не сердилась. Скорее, ощущала легкое беспокойство, вероятно, опасалась, что он выдаст ее секрет, а котором а р е н у на днях рассказал Берт Арманиус, муж Энн. «Особенно я. Не представляю даже, с какого конца подходить к этой проблеме. «Я сейчас расскажу кое-что еще», — произнес император, вставая из-за стола. «Но не здесь. Прошу всех следовать за мной». Никто, кроме самого а р о н а не знал, что в главном рабочем кабинете находится небольшая потайная комната. Стоило вынуть с полки несколько книг, нажать на стену за ними в определенном месте и, почувствовав, как палец легко к о л и т тонкая иголка, забирая каплю крови, толкнуть шкаф вперед, Он отодвигался, освобождая проход в соседнее помещение. «Здесь, к сожалению, всем негде разместиться», пояснила Арен, заходя внутрь. «В эту комнату никому нет доступа, кроме императора, поэтому и кресло одно, и стол такой небольшой. Не слишком удобно для работы, но придется потерпеть. Энн, садись». Единственная женщина в их компании испуганно помотала головой, «Спасибо, я постою». «Садись, садись», — повторила р е н твердо. «Здесь и так мало места. Кто-то должен сесть, и это будешь ты». «Хорошо», — вздохнула Энн и все же опустилась в кресло. Остальные в это время рассматривали помещение, и император, глядя на выражение лиц членов комиссии, немного развеселился, такими обескураженными они были. Конечно, в самом наличии потайной комнаты не имелось ничего необычного, а вот в том, какой здесь был бардак... В небольшом помещении полукруглой формы, кроме кресла и стола посередине, находились только книжные шкафы, заполненные, правда, далеко не одними книгами. Какие-то бумаги, письма, альбомы, шкатулки с неизвестным содержимым... Все это выглядело так, будто по комнате пронесся ураган, разметавший предметы... «Лучший способ что-то спрятать — устроить бардак», — хмыкнул Арен, открывая небольшую резную деревянную шкатулку, стоящую на столе. Стол вообще был единственным местом, где царил порядок, но просто потому, что на нем ничего, кроме этой шкатулки, не стояло и не лежало. Итак, после к о р а н а ц и и я унаследовал не только силу правящего монарха, но и маленькую шкатулку. Не эту, а другую «В ней лежала инструкция, как попасть в комнату, где мы с вами сейчас находимся, а также предупреждение о том, что там обнаружится, никому нельзя рассказывать». х а р о н иронично улыбнулся. «Все мои многочисленные предки свято хранили тайну, и скоро вы поймете, почему». «Ваше Величество!» — перебил его явно обеспокоенный председатель комиссии. «Может, не надо? Это ведь тайна вашего рода!» «О, да!» — император кивнул. «Вы правильно поняли, Винсент. Тайна рода. Так над чем вы работаете последние 15 лет? Над родовой магией? Я не знаю, насколько поможет вам в ваших исследованиях то, что я сейчас прочитаю, но если поможет, буду рад». «Мы все равно не сможем никому рассказать», — пробормотала Энн. Ара напустил голову, она смотрела на него и легко с пониманием улыбалась. Он улыбнулся ей в ответ и продолжил. «Естественно. э А теперь слушайте». Император аккуратно достал из шкатулки древнее письмо, зачарованное, чтобы не рассыпалось от времени, и начал читать. «Приветствую тебя, мой дорогой потомок. Я, первый император Альганны Алайстер Альга, обращаюсь к тебе из глубины веков. Храни и береги страну нашу, защищай ее от порождений бездны и помни то, что ты здесь прочитаешь, ты никому не должен рассказывать». ь б е с д н ы шепнул один из членов комиссии, и а а р е н прервав чтение, кивнул. «Да». Как я понял, так раньше называли гиенну. Когда я был маленьким, альганы не существовало, существовали вотчины, каждый из которых правил сильнейший магический род. И так продолжалось много-много веков, и войны были между ними, и споры за земли, и дружбы, и предательство. Но однажды случилось то, что отец мой назвал великим разломом. На севере, поглотив сразу несколько вотчин, Возникла бездна, и полезли из нее жуткие существа, и с каждым днем, с каждым часом бездна ширилась, поглощая наш мир. Объединились тогда сильнейшие маги из всех магических родов, и, создав мощное заклинание, заставили бездну прекратить расширяться, и защиту поставили огненную, чтобы сгорала в ней часть тварей жутких. Но сделано это было ценой великой, Все маги, что заклинания читали, погибли, отдав силу свою на удержание защиты. А н а с ч и т ы в а л а с ь их несколько тысяч человек. Отец мой, Бернард Альга, был среди них главным, и он погиб. И мать моя, а меня короновали и сделали императором. Помни, потомок мой, что связан род Альга с бездной, и только мы... Защиту удержать можем, на нас она завязана, на нашей крови. А легенду про защитника уже после придумали, и хорошо это. Та власть крепче, что на вере зиждется, п о д д е р ж и в а й ее потомок мой далекий. Но помни, не боги то были, а люди обычные, маги сильнейшие, силу и жизнь отдавшие ради детей своих, ради будущего. Закончив читать, а р е н положил письмо обратно в шкатулку, закрыл ее и только после этого поднял голову и посмотрел на присутствующих. Выглядели они так, словно император по очереди ударил каждого лопатой по голове. «Это все, что я знаю», — сказал а а р е н спокойно. «У меня есть предположение, что здесь, в этой комнате, можно найти еще какие-то документы о тех временах, но я не проверял». Я дам вам допуск, вы сможете смотреть и читать все, что тут находится. Ваше Величество, — начал Винсент хриплым, будто простуженным голосом, прокашлялся и продолжил. Это же, получается, защитник и защитница. Это легенды. Легенда о двух богах, что спустились с неба, спасли Альганну и посадили на трон своего наследника, Алайстера Альга. «Красивая легенда». Аарон улыбнулся. Он давно уже пережил то шоковое состояние, в котором пребывал сразу после коронации, прочитав это письмо. Но, как вы понимаете, не было никаких богов. Были люди. И не двое, а намного больше. «Скорее всего, дело в заклинании», — сказал Рон Янг. Выглядел он при этом немного безумно. Бледные глаза вытаращенные, волосы торчком... Пока слушал, пальцы в них запустил, что ли? В этом заклинании, которое превратило бездну в гиенну. Сильнейшие маги родов. Это же мощнейшая цепочка. Как артефакт, понимаете? Нет, — отрезал а р о н И защитник р а д и не надо мне объяснять, по крайней мере, сейчас уж точно. Вам всем нужно успокоиться, переварить эту информацию, а затем приступить к дальнейшим исследованиям. «Обсудите это между собой и...» «Да, в пятницу. Доложите мне, что решили, Винсент. А сейчас все могут идти». «Прошу прощения», — поправился Аарн. «Все, кроме Энн Арманиус. э н останься на пару минут». Она совершенно не удивилась этой просьбе, только выпрямилась в к р е с л е и кивнув Янгу. «Рон, подожди меня, пожалуйста, в к о р и т у р е Артефактор, обдав императора волной неудовольствия, вышел вслед за всеми, ничего не сказав, и когда шаги членов комиссии полностью стихли, а р е н протянул н руку. «Пойдем в кабинет, там я тоже смогу сесть, и ты не будешь чувствовать себя так неловко». «Да, это было бы неплохо», — вздохнула н принимая его руку и поднимаясь с кресла. — А то мне постоянно хочется вскочить, и я не могу сосредоточиться. Хотя после этого письма в принципе сложно сосредоточиться. — Это пройдет. Арен довел девушку до одного из диванов, усадил, а сам опустился на другой конец сиденья. Он слишком хорошо помнил, как она боялась его раньше, до тошноты и паники, и совершенно не желал, чтобы это ощущение вернулось. — Я хочу попросить тебя кое о чем. — Попросить? — она едва заметно улыбнулась. — Значит, мне будет дано право отказаться? — Да, э н в этом случае — да. Ты же знаешь, Берт на днях рассказал мне о твоей беременности. — Голову ему оторву, — буркнула она беззлобно. — И я тебя поздравляю, «Но этот ребёнок, первый после принятия закона о возможности заключать браки между аристократами и обычными людьми, он уникален. Я хочу просить у тебя разрешения изучать и его, и тебя. Конечно, никакого вреда или рисков для жизни, только изучение». «Я понимаю. Думаете, я откажусь?» — она покачала головой. «Нет, Ваше Величество, я тоже хочу, чтобы у моего ребенка была эта демоновая, простите, родовая магия. Пока я не чувствую в нем вообще никакой магии, но еще рано, и если это поможет вашей комиссии... Что ж, я согласна». «Я рад». На самом деле, а р о н был уверен в ответе Н, именно поэтому он сделал предложение в такой форме. Если бы он понимал, что она откажется, просто приказал бы. «А я... могу я вас попросить?» Атен плеснула неуверенностью и опаской, и император неожиданно развеселился. «Что, опять кровь?» — спросил он, широко улыбнувшись, и с удивлением ощутил, как его собеседница мгновенно перестала бояться. «Нет, прядь волос». «Ты продолжаешь свои эксперименты с резервом Берта?» — поинтересовался а р о н вставая с дивана. Подошел к письменному столу, взял ножницы, отрезал маленькую прядь возле шеи и, вернувшись, отдал ее Энн. «Спасибо, Ваше Величество», — сказала она, обдав императора такой бешеной радостью, что у него даже голова закружилась. «Да, я хочу попробовать связать сети с...» «Ладно, ладно», — Арен махнул рукой, продолжая улыбаться, — «я понял. Иди, э н Если тебе понадобятся еще волосы, ногти или какие-то другие части моего тела, обращайся». Она кивнула, немного покраснев, и почти выбежала из кабинета. Император проводил ее взглядом и, погасив улыбку, подумал о том, что некоторые люди просто не умеют сдаваться. Но это и хорошо, — сказал он тихо сам себе, поглядев на часы, и повернулся лицом к камину. Именно они и двигают мир. София даже не заметила, как пролетел ее первый рабочий день во дворце. После обеда она, как и обещала, учила наследников рисовать собственные портреты, глядя в зеркало, и Агата с Александром смеялись, рассматривая кривенькие рожицы, получившиеся на бумаге, и восхищались тем, что вышло у Софии. А потом дети показали, как перейти из их комнат в ее. Апартаменты соединялись между собой недлинным коридором, уставленным большими катками с разными цветами. софия улыбнулась поняв что проход по этому коридору занял бы не больше времени чем перенос через камин забавная все таки привычка у его величества агата будто услышав ее мысли сказала поглаживая розовый бутон одного из цветков а вы смелее вирджинии она никогда не ходила с папой через огонь слишком боялась а вы почему не испугались разве вам не было страшно софия задумалась подбирая слова Агата и Александр смотрели на нее очень серьезно, и м явно был важен ответ. «Было, конечно, страшно, но еще мне было интересно. Вы же наверняка знаете такое чувство, и страшно, е и интересно». «Да», — закивал вдруг Александр, — «мне было очень страшно, на лошади пел в ы й л а с Интересно». «И мне было страшно первый раз на лошади», — согласилась с братом Агата. «Но страшнее, когда эмпатия проснулась». «Интересно тоже». «Ну вот», — София улыбнулась, «теперь вы понимаете, почему я полезла в камин с вашим папой». «Вам было больше интересно, чем страшно», — засмеялась Агата, «а Вирджиния, значит, наоборот». «Почему, как думаете?» «Даже не знаю». Но не г о в о р и т же в самом деле, что она просто намного моложе их прежней Ань-Ян. Наверное, я слишком любопытна. Как в той сказке про любопытного мальчика, который всюду совал свой нос, и потом «Помните, что случилось потом?» «Ему прищемили нос», — ответили дети х о р о м «Молодцы. А расскажите-ка мне, какие у вас любимые сказки». Около шести вечера, когда София уже начала ощущать небольшой голод, в детскую, где она читала наследникам сказки, вдруг зашла императрица, улыбнулась детям, которые тут же вскочили с дивана и побежали навстречу матери, мазнула по Софии холодным взглядом и произнесла, «Вы можете идти. Сегодня ваши услуги больше не понадобятся». «А София с нами поужинает?» — спросила Агата, глядя на ее величество. И София, наблюдая за выражением лица девочки, почему-то подумала, опять с нее слетел эмпатический щит. «Нет», — ответила императрица, слегка скривившись. «Завтракать и ужинать ваша Аньян будет со слугами». «Не переживайте», — сказала София, мягко улыбнувшись наследникам. Мы с вами завтра увидимся. А мне, по правде говоря, неплохо было бы познакомиться с остальными служащими, а то я тут никого не знаю. Вот и д и т е знакомьтесь. Ее Величество небрежно м а х н у л а рукой на дверь. Хорошего вечера. Спасибо, поблагодарила София, и, поймав беспомощный взгляд Агаты, подумала, что-то надо с этим делать. Но что? Александр пока ничего не понимает, а вот Агата, мало того, что понимает, еще и чувствует, Нехорошо разрывать ребенка между двумя добрыми чувствами к матери и Ань-Ян. Это плохо действует на детскую психику. Возле выхода из детской стояло большое зеркало, и София, проходя мимо, невольно сравнила свое отражение с отражением императрицы. Ее величество — такая утонченная, невероятная красавица, и София — рыженькая простушка. Неужели она считает, что... Даже думать об этом было страшно, и на этот раз точно страшно гораздо больше, чем интересно.